Глава 15 В течение тех немногих дней, которые отделяли нас от прибытия в войсках, мы, собственные свита Жанны, жили в каком-то волшебном царстве. Мы посещали общество. Для наших двух рыцарей это не было новинкой. Но мы, молодые сельчане, окунулись в жизнь новую, и преисполненную чудесами. Занятие какой бы то ни было должности, при особе вакулярской девы, почитала за высокую честь, и все искали встречи с ее приближенными, а потому и братья Дарк, и Ноэли и Паладин, не возвышавшиеся дома над званием простого крестьянина, здесь заняли места дворян, людей знатных и влиятельных. Любо было смотреть, как понемногу их деревенская робость и неуклюжесть испарялась под благодетельными лучами всеобщего уважения и исчезала бесследно, и как свободно и легко дышало сым в непривычной атмосфере. Паладин был столь счастлив, сколь может быть счастлив человек на нашей земле. Язык его работал без устали, И каждый день он черпал новые наслаждения, слушая собственные рассказы. Он начал расширять свою родословную, раскинул ветви ее по всей стране, заводил себе знатных сородичей справа и слева, и в конце концов почти все они оказались герцогами. Он возобновлял свои старые битвы и украшал их новым великолепием, а также новыми ужасами, потому что теперь он добавил артиллерию. В первый раз мы увидели пушки в Блуа, их было несколько штук. Здесь же их было вдоволь, и по временам случалось нам видеть величественное зрелище, когда огромная английская бастилия окутывалась гороподобной тучей дыма от собственных пушек, метавших грозные снопы красного пламени. И эта стихийная картина, в соединении с потрясавшим землю громом, который исходил из сердца твердыни, вдохновила фантазию паладина и дала ему возможность изукрасить наши стычки с засевшим врагом таким великолепием, что в его рассказах не осталось и тени истины. Разве только в глазах людей, не бывших очевидцами этих стычек. Быть может, вы подозреваете, что была какая-то особая причина, вдохновлявшая Паладина на эти великие подвиги. В таком случае вы не ошиблись. То была восемнадцатилетняя дочь хозяина дома, Катерина Буше, милая, грациозная и обаятельно красивая. По моему мнению, она была бы так же красива, как Жанна, будь у нее глаза Жанны, но это было невозможно. Существовала только одна пара таких глаз, и никогда не появится вновь. Глаза Жанны были глубоки, роскошны, дивны, выше всего земного. Они говорили на всех языках, они не нуждались в словах. Они могли вызвать любое настроение, стоило им взглянуть, взглянуть один только раз. То был взгляд, который мог уличить лжеца и принудить его к признанию, который мог укротить высокомерие гордеца и внушить ему чувство смирения, который мог вселить отвагу в трусливую душу и умертвить отвагу первого храбреца, Который мог усмирить злобу и неподдельную ненависть, Который мог призывать к тишине бурю страстей И встречать повиновение, Который мог неверного заставить верить, а скорбящему вернуть надежду, Который мог изгонять греховные помыслы, Который мог убеждать, да, вот оно, настоящее слово, Убеждать. Кого не мог убедить ее взгляд. Безумец из Домбре Ми, священник, обрекший фейное изгнание, преподобный Тульский трибунал, недоверчивый суеверный Лаксар, упрямый вакулерский ветеран, безвольный наследник французского престола, мудрецы и ученые парламента и университета в Потье, баловень сатаны Лягир, непокорный бастард Тарлянский, привыкшие признавать правильными и разумными поступками только свои. Вот победные трофеи того великого дара, благодаря которому Жанну окружала такая таинственность и чудесность. Мы сближались со знатными посетителями, которые ради знакомства с Жанной стремились к большому дому Буше. Они относились к нам чрезвычайно внимательно, И мы все время, так сказать, парили в высотах. Но все-таки этому счастью мы предпочитали те тихие часы, когда официальные гости уходили, и оставалась только семья с десятком ближайших друзей, среди которых можно было провести время в задушевной беседе. Вот тогда-то мы, пятеро юнцов, прилагали все усилия, чтобы... показать себя с наилучшей стороны. И главной целью наших стараний была Катерина. Никто из нас еще не испытал любви. А теперь мы, бедняги, сразу влюбились, все пятеро, в одну и ту же девушку. Влюбились с первой минуты, с первой же встречи. Она была весела и жизнерадостна, и я до сих пор не могу вспоминать безнежного чувства. о тех немногих вечерах, когда я имел счастье наслаждаться ее милым обществом и когда я принадлежал к тесному кружку этих славных людей. С первого вечера Паладин пробудил нашу ревность. Стоило ему хорошенько начать расписывать свои битвы, и все обращалось вслух. Тогда уж нечего было и думать, кому-либо из нас привлечь к себе внимание». Эти люди семь месяцев прожили в обстановке настоящей войны. И слушая этого болтливого великана, который рассказывал о своих воображаемых походах и буквально плавал в крови, лившиеся целыми потоками, они забавлялись до самозабвения. Катерина чуть не умирала от восторга. Она не смеялась во всеуслышание. Мы, конечно, очень желали бы этого, но, закрыв лицо веером, тряслась чуть не до судорог. Казалось, что ее ребра отскочит от спинного хребта. Аладдин кончал битву. Мы начинали радоваться, надеяться на перемену, но тут раздавался ее голос, такой ласковый и убедительный, что сердце мое сжималось от боли. Она спрашивала его о той или другой подробности начала его повествования. Она, дескать, очень заинтересовалась этим вопросом. А потому не будет ли он так добр описать начало битвы снова и притом еще более обстоятельно? Ну, само собой, все сражение опять обрушивалось на нас сотни лживых добавлений, которые раньше были пропущены. Не знаю, как описать терзавшие меня мучения. Я до тех пор не знал, что такое ревность, и невыносимо было мне видеть, что этот бездельник пользуется столь большим счастьем, которого он вовсе не достоин, тогда как я должен сидеть в стороне, в пренебрежении, а я так страстно мечтал получить хоть ничтожную долю тех бесчисленных милостей, которыми моя возлюбленная осыпала его. Сидя... Вблизи нее я раза два или три попытался приняться за описание тех подвигов, которые были совершены мной в этих битвах, и мне самому было стыдно, что я унижаюсь до такого дела. Однако ничто не занимало ее, кроме битв паладина, и завладеть ее вниманием было невозможно. Один раз она... Пропустив по моей вине какой-то драгоценный обрывок его вранья, попросил его повторить, и, конечно, ее просьба породила новую стычку и удистерила свирепость и кровопролитие битвы. Эта злополучная моя неудача была для меня столь унизительна, что я отказался от дальнейших попыток.